И еще одно удачное знакомство. Даниил. Да, знакомство с родителями моей будущей невесты, в этом я уже не сомневался, было крайне неудачным. Но кто же знал, что у такой красавицы настолько неадекватные родственники? К счастью, не только родители влияют на нас. Мы можем воспитать себя самостоятельно, и Мила превосходно справилась с этой задачей. Несмотря на то, что встреча с родителями была провальной, я не боялся встречи с Лексом. Милена очень любила своего брата, а значит, проблем возникнуть не должно. Она не стала заморачиваться с едой, хоть и готовила очень вкусно, но по настроению. Заказала пиццы, газировки, затем принарядилась. Мне, если честно, захотелось затащить ее в кровать и не выпускать до утра понедельника, но пришлось поумерить пыл. Лекс приехал к обеду. Он оказался высоким мужчиной, который был чуть старше меня, подкачанный. На его фоне я почувствовал себя дрыщом и вновь пообещал себе пойти в спортзал. «А это моей любимой принцесске!» Ухмыльнулся Лекс, протянув милене нарциссы. Очень удивился выбору, еле удержавшись от того, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Несколько недель в отношениях, а я так и не спросил о любимых цветах. О чем вообще я думал? Дьявол, не все в восторге отрос. «Спасибо, мои любимые! Белые? Где ты откопал их в марте?» С восторгом взвизгнула она, повиснув на шее брата. «Места надо знать!» И только потом парень обратил на меня внимание. Бросил короткий, оценивающий взгляд с головы до ног. Терпеливо ждал, когда он со мной заговорит, не вмешиваясь в их отношения. «Александр, очень приятно познакомиться!» И он протянул мне руку. «Даниил!» – кивнул я, пожав руку в ответ. «Тоже очень приятно!» Мы прошли в зал, где Мила уже накрыла на стол. «О, а мою любимую пиццу с цыпленком в кисло-сладком соусе заказала?» Лекс расплылся в улыбке. «Конечно! Целая пицца в твоем распоряжении!» Девушка выхватила коробку и протянула ее гостю. «Брось!» – отмахнулся он, хитро улыбнувшись. «Я не жадный. Можете взять по одному кусочку. Или один на двоих». Мы рассмеялись, и нервная обстановка моментально исчезла. Общение полилось рекой, и мы все расслабились. В этот раз никто не планировал никого унижать. Лекс отказался от спиртного, так как был за рулем. Мне после вчерашнего и вовсе не хотелось пить. Мила щебетала, порхая над нами мотыльком. Пару часов прошли незаметно, поболтали на разные темы. Как оказалось, нам с братцем было о чем поговорить. Я с удовольствием рассказывала о своем бизнесе, Лекса — своем. Удивительно, насколько разные у нас были дела и насколько похожие проблемы. В какой-то момент мы устали делиться всем этим, и тогда Лекс, усмехнувшись, сказал. «Ну что, сестричка, доставай свои любимые на столке. Будем играть!» Я удивленно уставился на свою девушку. «Ты любишь играть?» «Почему у меня сложилось такое впечатление, что знакомство сегодня у меня было не с братом любимой девушки, а с самой девушкой?» «Лекс, ну зачем?» – смутилась красавица. «Подожди, ты последний месяц скрывал от меня, что ты заядлый игрок?» «И я уже не собирался отставать. Люди не понимают моих увлечений к настольным играм, считают, что я уже взрослая для них». Покраснела она, пожав плечами. «Никто недостаточно взрослый, чтобы играть. Вот не надо!» Не согласился я. Я и сам любил иногда поиграть. «Между прочим, шахматы, шашки, карты — это тоже настольные игры, просто к ним давно привыкли. Так что давай, неси все, что есть. Сказала бы раньше, мы бы уже все твои игры переиграли». «Ну так ты и не говорил, что тебе нравятся настольные игры!» — хмыкнула она. В следующие десять минут мы разбирали запасы игр, и я неоднократно удивлялся такому разнообразию. Впрочем, вскоре мы просто засели за одну из выбранных. Милена настойчиво объясняла нам, глупым мужчинам, правила игры. А я теперь знал, что в случае чего дарить возлюбленной. Кроме книг.